Глава 4 Феномен вынужденного согласия. Теория. В некоторых обстоятельствах поведение людей противоречит их собственным убеждениям, или же люди публично заявляют о том, что не соответствует их истинным воззрениям. Как будет показано далее, это сопровождается в психологическом плане возникновением диссонанса, а вслед за ним разнообразных проявлений стремления к его снижению. Прежде чем мы перейдем к изучению причин возникновения диссонанса в подобных ситуациях и форм, в которых проявляется стремление к его снижению, необходимо проанализировать те обстоятельства, в которых возникает описанное расхождение между взглядами человека и его публичным поведением. Только когда мы будем правильно понимать характер тех условий, которые приводят к подобным ситуациям, можно приступать к анализу того, почему и когда возникает диссонанс. Давайте представим, что на человека оказано такое воздействие, которое имеет целью изменить его взгляды или поведение. Оно может быть малоэффективным и в этом случае не вызовет каких-либо изменений в его мировоззрении. В других случаях оно достигнет своей цели и приведет к фактическим изменениям в системе взглядов индивида, Возможны третий тип ситуации, когда подобное воздействие является успешным в том смысле, что человек изменит свое поведение внешне, в поступках или на словах, в то время как его внутренняя система взглядов останется прежней. Анализу ситуации, когда убеждающее воздействие действительно приводит к изменению взглядов человека, Посвящена восьмая глава, в которой речь идет о роли социальной поддержки в уменьшении диссонанса. Данная глава будет посвящена главным образом анализу внешнего или публичного подчинения влиянию, которое не сопровождается изменениями внутренних убеждений человека. Несколько лет назад я опубликовал статью, где попытался теоретически описать условия, в которых происходит внешнее изменение поведения без внутреннего принятия новых убеждений. Кратко сформулируем итоги этого обсуждения. Внешнее изменение поведения в соответствии с испытанным влиянием, не сопровождающимся соответствующими изменениями во внутренних убеждениях человека, происходит при наличии следующих условий. Первое. Вынужденное согласие возникает в ситуации, когда в качестве средств принуждения используется угроза наказания за неподчинение. При этом индивид, на которого направлена эта угроза, не имеет достаточных возможностей исключить себя из данной ситуации. В таких обстоятельствах человек сталкивается с необходимостью выбора между двумя альтернативами – либо уступить, либо подвергнуться наказанию. Если грозящее наказание сильнее, чем имеющиеся у него возможности сопротивления, то индивид приходит к заключению, что ему следует продемонстрировать подчинение, и поэтому он внешне изменяет свое поведение или высказываемые суждения. При отсутствии воздействия дополнительных факторов, человек внутренне будет продолжать придерживаться тех же взглядов, что и прежде. Второе. Вынужденное согласие вызывается и обещанием награды за требуемое поведение. Если награда является достаточно привлекательной для преодоления собственного сопротивления, индивид может продемонстрировать подчинение с тем, чтобы получить ее. Повторим еще раз, что если уступчивость такого рода выражается внешне, то внутренние убеждения человека остаются неизменными и, следовательно, будут противоречить внешним формам поведения. Возникает практический вопрос, каким образом можно отличить выражаемую внешнюю уступчивость, не сопровождающуюся изменением внутренней системы взглядов, от тех случаев, когда внутренняя система взглядов также подвергается изменениям? Ясно, что это может быть сделано путем обнаружения противоречий между внешними формами поведения выражаемыми в поступках или словах, и внутренней системой взглядов. Существует два общих способа, с помощью которых можно этого достичь. Первый. Первый способ заключается в том, чтобы удалить источник влияния или принуждения. Предположим, что человек демонстрирует некоторые формы измененного поведения в присутствии других людей, которые оказывают давление на него, заставляя вести себя определенным образом. Можно попробовать понаблюдать за поведением человека в отсутствии этих людей. Если внутренняя система его взглядов действительно изменилась, то его новое поведение сохранится вне зависимости от условий. Если внутренняя система его взглядов не изменилась, а демонстрируемые изменения оказались только внешней уступкой окружающим, то вернется прежнее поведение. Кох и Френч приводят пример измерений подобного типа. Они описывают исследования, проведенные на фабрике, где очень незначительные изменения в организации труда вызвали существенные трудности на производстве. Большая часть рабочих, которые имели достаточно высокую производительность труда, после введения этих изменений показали значительное снижение производительности. Некоторые рабочие впоследствии так и не вернулись к исходному уровню. Авторы исследования предположили, что в этой ситуации значительную роль сыграли установившиеся групповые нормы, оказывающие давление на рабочих и заставляющие их снижать объем производства. Они описывают показательный пример одной из прессовщиц, попавших в число рабочих, чьи условия труда изменились. Средняя выработка этих рабочих упала с приблизительно 60 до 50 изделий в час. Примерно через 10 дней производительность этой работницы начала увеличиваться по сравнению с другими. Авторы пишут: "На тринадцатый день, когда эта работница достигла стандартного уровня производительности труда 60 изделий в час, и превысила средний уровень, показываемый другими работницами, она стала козлом отпущения в своей группе". В это время ее производительность стала снижаться и достигла уровня остальных рабочих в группе. Другими словами, перед лицом угрозы наказания, эта прессовщица, которая, вероятно, хотела работать быстрее, подчинилась влиянию остальных членов бригады. Через 20 дней после нововведения бригада была почти полностью переведена на другую работу, и только одна эта прессовщица была оставлена на прежнем месте. Производительность ее труда сразу же заметно увеличилась. В течение первых четырех дней ее производительность возросла до 83 изделий в час, спустя еще некоторое время достигла уровня 92 изделий в час и оставалось такое в течение продолжительного времени. Другими словами, когда источник давления был устранен, поведение работницы тут же изменилось. Очевидно, что она публично подчинялась группе без внутреннего принятия. Ее собственное мнение было не в пользу ограничения объема производства. Второй. Еще один способ выявить расхождение между внешним поведением и внутренними взглядами – это прямое измерение собственных убеждений человека. В вышеупомянутом примере подобное измерение убеждений прессовщицы не проводилось. Вывод о них был сделан на том основании, что ее поведение изменилось после удаления других девушек. В дополнение к наблюдению за внешним поведением – можно также оценить различие между публично проявляемыми и внутренними убеждениями предоставив человеку возможность высказать свое мнение анонимно подобные мнения могут рассматриваться как отражающие внутренние убеждения если характер утверждений сделанных на условиях анонимности отличается от публичных заявлений то можно сделать вывод о том что имело место внешнюю уступчивость не сопровождавшиеся изменениями внутренних убеждений. Прежде чем продолжить обсуждение ситуаций, в которых диссонанс возникает как результат вынужденного согласия, мы будем использовать этот термин в качестве сокращенного обозначения изменений во внешнем поведении, не сопровождающихся изменениями во внутренних убеждениях. Давайте на минуту обратимся к эмпирическим исследованиям, чтобы оценить, действительно ли вынужденное согласие является следствием угрозы наказания или возможной награды. Когда мы проясним в достаточной степени это положение, мы сможем продолжить теоретический анализ. Макбрайт и бердик Провели специальные исследования, чтобы проверить, действительно ли вынужденное согласие является следствием возможной угрозы наказания или возможной награды. Два эксперимента были спланированы совместно таким образом, что во всех группах процедура проходила одинаково, за исключением того, что в исследовании Макбрайда предлагалось вознаграждение за уступчивость. В исследовании Бердика наказание за неуступчивость, а в контрольных группах ни того, ни другого. Были получены следующие результаты. Первое. Вознаграждение. Из 135 испытуемых, принадлежащих к 32 различным группам, 19, то есть 14% от общего количества, продемонстрировали вынужденное согласие. То есть, когда им было обещано вознаграждение, они изменили мнение, которое выражали открыто, но при анонимном опросе вернулись к своим исходным убеждениям. Второе. Угроза. Из 124 испытуемых, принадлежавших к 32 различным группам, 15 испытуемых, 12%, продемонстрировали вынужденное согласие. Третье. Контрольная группа. Из 116 испытуемых, относившихся к 31 различной группе, только трое, 3%, продемонстрировали признаки вынужденного согласия. Различия между результатами в контрольной группе и результатами в любой из двух других групп были статистически значимы на высоком уровне достоверности. Таким образом, исследование показало, что вынужденное согласие действительно имеет место в тех условиях, когда оказываемое на человека давление сопровождается угрозой наказания или возможностью получить награду. В условиях отсутствия угрозы или обещания награды эффект вынужденного согласия возникает очень редко. Дополнительные результаты, полученные в этом исследовании, будут рассмотрены в следующей главе, которая будет посвящена явлению диссонанса, возникающего в результате вынужденного согласия. Там же будет приведено подробное описание процедуры этого эксперимента. На данный же момент достаточно будет сказать, что угроза наказания или предложение награды порождает некоторую степень вынужденного согласия, и, следовательно, мы можем рассматривать эти условия как априорные, то есть достаточные, чтобы при их наличии прийти к заключению о наличии вынужденного согласия и, как следствие, диссонанса. Теперь продолжим обсуждение того, как и почему диссонанс возникает в подобных условиях. Диссонанс, являющийся следствием вынужденного согласия С интересующей нас с точки зрения самый очевидный аспект ситуации, в которой под воздействием угрозы наказания или обещания вознаграждения проявляется уступчивость, заключается в том, что существует несоответствие между внешним поведением и внутренними убеждениями. С одной стороны, существуют когнитивные элементы во внутренней системе взглядов, соответствующие рассматриваемому убеждению, а с другой стороны, когнитивные элементы, соответствующие реализуемым формам поведения. Эти два набора когнитивных элементов отчетливо противоречат друг другу. Мы утверждаем, что отношение между этими двумя наборами элементов является диссонантным, основываясь на определении, которое было сформулировано в главе 1. Согласно этому определению, между двумя элементами существует отношение диссонанса в том случае, если из одного следует отрицание другого. Очевидно, что в случае вынужденного согласия внешне наблюдаемое поведение не будет следовать из внутреннего убеждения как такового. Можно таким образом утверждать, что диссонанс в определенной степени является неизбежным следствием вынужденного согласия. При анализе эмпирических данных в следующей главе мы часто будем предполагать, что в тех условиях, когда в случае подчинения человек может получить награду, а в случае неподчинения он может быть наказан, по крайней мере некоторые индивиды, продемонстрируют вынужденное согласие и, следовательно, будут испытывать когнитивный диссонанс. Величина диссонанса, возникающего вследствие вынужденного согласия Как утверждалось в первой главе, величина диссонанса между двумя группами когнитивных элементов частично определяется количеством диссонантных отношений между релевантными элементами, Чем их больше, тем большим будет диссонанс. Давайте рассмотрим, какие когнитивные элементы в ситуации вынужденного согласия вступают с представлением о внешнем поведении в отношении консонанса, а какие – в отношении диссонанса. Мы сможем также определить факторы, влияющие на пропорцию диссонантных и консонантных отношений, Как вы помните, значимость каждого типа отношений зависит от значимости задействованных в нем элементов. В ситуации вынужденного согласия можно однозначно определить набор когнитивных элементов, которые очевидным образом консонантны внешнему поведению. Такие элементы соответствуют знанию о том, что награда получена или что наказание удалось избежать. Для измерения степени существующего диссонанса необходимо определить количество и значимость тех когнитивных элементов, которые диссонируют с представлением о внешнем поведении, а также установить взвешенную долю диссонанса. Очевидно, как это было и в случае диссонанса, возникающего после принятия решения, что доля диссонантных элементов не может превышать 50%. По-видимому, ожидаемые поощрения или наказания должны быть достаточно весомыми для того, чтобы человек сделал выбор в пользу уступок на уровне поведения, преодолев нежелание менять что-либо в своих убеждениях. Это позволяет предположить, что сумма консонантных отношений превосходит сумму диссонантных. Из предыдущего обсуждения также очевидно, что величина предлагаемой награды либо величина наказания – То есть привлекательность награды или неприятность и нежелательность грозящего наказания являются фактором, определяющим величину диссонанса, сопутствующего вынужденному согласию. Слишком большие награда или наказание вызовут весьма незначительный диссонанс. Представьте, например, что некто обещает заплатить вам миллион долларов, если вы публично объявите, что получаете удовольствие от чтения комиксов. Допустим, вы ему поверили, но не любите комиксы. Тем не менее, вы наверняка согласитесь признаться общественности в своем пристрастии к комиксам и с чувством глубокого удовлетворения положите в карман миллион долларов. Если быть точным, вы все же почувствуете некоторый диссонанс. Ведь вы сказали, что любите комиксы, а на самом деле это не так. Но такой немаловажный элемент, как осознание количества денег в вашем кармане, вполне согласуется с вашим публичным заявлением, и тут диссонансом легко пренебречь. По существу то же самое произошло бы и в том случае, если некто пообещал бы застрелить вас, если вы не признаетесь своей любви к комиксам. Снижение величины обещанной награды или грозящего наказания приводит к увеличению диссонанса. Максимально возможный диссонанс возникнет тогда, когда поощрение или наказание будет едва достаточным для того, чтобы вызвать требуемое внешнее поведение. Весьма интересно и представляется также ситуация, в которой предлагаемое вознаграждение или грозящее наказание слишком мало, чтобы вызвать вынужденное согласие. При таких обстоятельствах внешнее поведение человека соответствует его внутренним убеждениям, но диссонанс тем не менее возникает элементы соответствующие личным убеждениям будут консонантны когнитивным элементам соответствующим поведению человека но будут десонировать сознанием об упущенной награде или предстоящем наказании разумеется самый большой диссонанс возникнет в том случае если награды или наказания еще чуть чуть и спровоцировали бы требуемое поведение В связи с этим, чем слабее будет поощрение или наказание, тем меньшим будет диссонанс. Для полноты картины следует также сказать, что чем большей будет значимость оспариваемых убеждений, тем большим диссонансом будет сопровождаться вынужденное согласие. Другими словами, при одной и той же взвешенной доле диссонантных элементов, Большая значимость ситуации будет соответствовать большей степени диссонанса. Чем выше значимость личных убеждений, тем большей будет величина награды или наказания, необходимое для возникновения вынужденного согласия, как и степень возникающего диссонанса. Эти результаты по существу сходны с результатами соотношения переменных при диссонансе, связанном с принятием решения. Сходство становится очевидным, если в самом широком смысле описывать проявившего вынужденное согласие человека как принявшего решение получить награду или избежать наказания и отказавшегося вести себя в соответствии со своими внутренними убеждениями. В случае, когда требуемое поведение не проявляется, то чем выше значимость личного убеждения, тем более низкая кажется степень диссонанса для любой конкретной величины поощрения или наказания. Проявление стремления к снижению диссонанса, вызванного вынужденным согласием. Вспомнив исходную гипотезу о том, что возникновение диссонанса порождает стремление к его снижению, мы переходим теперь к анализу способов уменьшения диссонанса, вызванного вынужденным согласием. Помимо изменения значимости затронутых убеждений и способов поведения, диссонанс можно снизить двумя способами. С помощью сокращения числа диссонантных отношений и путем увеличения числа консонантных отношений. Рассмотрим теперь, как реализуется каждый из этих способов в ситуации вынужденного согласия. Когда величина ожидаемого наказания или поощрения оказывается достаточной для проявления требуемого внешнего поведения, диссонанс сохраняется только до тех пор, пока испытывающий его человек продолжает придерживаться своих исходных убеждений. Если ему удается в ситуации вынужденного согласия изменить собственные убеждения, Диссонанс может полностью исчезнуть. Так, например, если консерватор вынужден делать популистские либеральные заявления, диссонанс может исчезнуть, если в результате он на самом деле начинает разделять публично высказанные идеи. Поскольку ситуации, в которых поощрение или наказание используются для достижения вынужденного согласия, часто сопровождаются другими типами влияния, аргументацией, и убеждения этот тип разрешения диссонанса встречается достаточно часто сам по себе акт вынужденного согласия делает человека более уязвимым для чужого влияния которое может изменить его убеждения и следовательно устранит возникший диссонанс отсюда можно сделать вывод что порой такое согласие влечет за собой перемены во внутренних убеждениях Можно предположить, что поскольку стремление к снижению диссонанса зависит от глубины возникшего диссонанса, публичное выражение согласия чаще приводит к перемене личных убеждений в том случае, когда наказание или награда сравнительно малы. Таким образом, если вы хотите добиться от кого-то не просто публичного выражения согласия, но и реального изменения мнения, самый лучший способ достичь этой цели – Пообещать поощрение или наказание, едва достаточное для появления требуемого внешнего поведения. Если угроза или обещание награды будут слишком весомыми, вам удастся вызвать лишь небольшой диссонанс, который редко влечет за собой изменения в убеждениях. В том случае, когда ожидаемое наказание или поощрение недостаточно сильно для того, чтобы вызвать уступчивость во внешнем поведении, перемена мнения в противоположном направлении может послужить некоторому уменьшению диссонанса. Если человеку удалось изменить собственное мнение в сторону еще большей уверенности относительно собственной исходной позиции и увидеть еще большее количество аргументов в ее пользу, Число консонантных связей увеличится, и общий диссонанс уменьшится. Следовательно, когда необходимо изменить мнение человека, предлагать вознаграждение или угрожать наказанием, которые окажутся недостаточными, чтобы повлиять на его поведение, будет хуже, чем не делать ничего, поскольку это только укрепит исходные убеждения субъекта. Среди различных когнитивных элементов, которые можно изменить, чтобы снизить диссонанс, безусловно, следует отметить те, которые соответствуют награде или наказанию. Если проявилось вынужденное согласие, то число консонантных отношений может возрасти за счет увеличения значимости полученной награды или наказания, которого удалось избежать. При этом условий общий диссонанс несколько уменьшится. Представьте себе, к примеру, человека, который поздним вечером возвращается домой. Вдруг его останавливает сомнительно одетая личность и просит у него денег. Наш герой вынимает бумажник и вручает по прошайке значительную сумму, после чего он, скорее всего, начинает убеждать себя в том, что незнакомец представлял для него серьезную опасность и причинил бы ему значительно больший вред, если бы не получил денег сходным образом, если вознаграждение или наказание оказались недостаточными для того, чтобы вызвать вынужденное согласие, диссонанс может быть снижен за счет уменьшения субъективной значимости поощрения или наказания. Анализируя данные, представленные в следующей главе, мы будем искать один из этих двух типов проявления стремления, направленного на уменьшение диссонанса, В каждой ситуации, где обещание награды используется для достижения согласия, а несогласие грозит наказанием. Заключение. В этой главе были представлены некоторые данные в пользу утверждения, что вынужденное согласие, не сопровождаемое переменной личных убеждений, проявляется в тех случаях, когда за уступчивость предлагается поощрение, а нежелание уступить грозит наказанием. Диссонанс является неизбежным следствием такой ситуации. Если под чьим-либо давлением человек проявляет вынужденное согласие, его убеждения вступают в противоречие с когнитивными элементами, соответствующими внешнему поведению. Если же обещанная награда или грозящее наказание оказываются недостаточными для того, чтобы вызвать вынужденное согласие, Знание о собственном поведении начинает диссонировать с элементами, соответствующими поощрению или наказанию. Степень возникающего таким образом диссонанса является функцией значимости личных убеждений и величины наказания либо поощрения. Уменьшение возникшего диссонанса можно достичь, используя один из следующих способов. Первый. Изменение внутреннего убеждения в соответствии с требуемым внешним поведением. Второй. Увеличение значимости награды или наказания с целью увеличения консонанса с требуемым внешним поведением.